Глава пятая. Однако ничего нового они не узнали и на этот раз. К Дэмси подключили капельницу, и успокоительное лекарство, казалось, начало на него действовать. Плюс не то, чтобы мирно спал, но пребывал в полудреме. «Сегодня мы сделаем ему рентген, а там будет видно», — сказал доктор. «Результаты снимка будут готовы к концу дня, поэтому можете спокойно отправляться домой». А мы тем временем займемся Дэмси и посмотрим, чем можно ему помочь. Я хочу остаться. Хорошо. Но у нас вам будет очень неудобно, мистер Пикетт. Мы не можем предоставить вам отдельную комнату. А судя по тому, как вы оба выглядите, у вас была бессонная ночь. Дэмси немного успокоился, и мы постараемся поддерживать его в таком состоянии. Но прежде чем можно будет поставить ему окончательный диагноз, пройдет не меньше шести часов». У нас один рентгенолог на две больницы. Раньше одиннадцати она не сможет даже осмотреть вашего пса. И все же я хочу остаться. Я видел у вас за дверью стоит скамейка. Надеюсь, вы не вышвырнете меня вон, если я на ней посижу? Нет, конечно, нет. Тогда я там и расположусь». Доктор взглянул на часы. «Через полчаса у меня заканчивается смена, и на мое место заступит доктор Отис. Она и займется Дэмси». Конечно, я попрошу ее по возможности ускорить рентгеновское обследование. Если она сочтет нужным, еще что-нибудь предпринять. Она знает, где меня найти». «Вот и хорошо». Доктор тускло улыбнулся во второй и последний раз за эту ночь. «Что ж, я искренне надеюсь, что вы получите добрые вести относительно вашего демси И к тому времени, когда я заступлю на ночное дежурство, отправитесь вместе домой» тот наотрез отказался покидать скамейку, хотя она стояла напротив входной двери сразу за автоматом газированной воды на виду у всех посетителей больницы марко отправился домой чтобы привезти ему в термосе кофе и что нибудь поесть парад страждущих начался довольно рано минуты две спустя после ухода марка в больнице появилась взволнованная дама которая сбила своей машиной кота тот еще живой но насмерть перепуганный и израненный находился у нее в салоне. К нему на помощь направились две медсестры в кожаных, плотно облегающих руки перчатках. Держа наготове шприц, они собирались везти жертве успокоительные лекарства, однако обратно вернулись с рыдающей дамой и трупом кота. Горе женщины казалось безмерным. Она попыталась поблагодарить медсестер за помощь, но ее слова потонули в потоке слез. В этот роковой час произошло еще шесть несчастных случаев, каждый из которых закончился трагически. Недосыпание начало брать свое, и тот воспринимал все происходящее как во сне. Время от времени его веки на несколько секунд смыкались, и полные драматизма сцены мелькали у него перед глазами, словно фильмы с вырезанными кадрами. Люди резко перемещались из одного положения в другое. В первое мгновение... Человек входил в дверь, во второе, зачастую сквозь слезы или в резком обвинительном тоне, разговаривал с одной из медсестер, а в третье, либо его уже не было, либо он направлялся к выходу. К великому удивлению тода никто не останавливал на нем взгляда. Возможно, потому что на покосившейся скамейке рядом со сломанным автоматом с газировкой в круглосуточной ветеринарной клинике менее всего ожидали увидеть Тодда пикета но было не исключено также и то, что его видели, узнавали, но не обращали на него никакого внимания. Очевидно, присутствие какой-то кинозвезды, сидящей на сломанной скамейке, для них было ничто по сравнению с теми делами, которые привели их в больницу. Крыса, у которой начался абсцесс, или кошка, не сумевшая разрешиться седьмым котенком, или морская свинка, что встретила свой смертный час в обувной коробке. Или пудель, постоянно кусавший сам себя. Кто-то страдал от блох, кто-то от чесотки, кто-то, как, например, две канарейки, от ненависти друг другу. И этим драмам не было конца. марко доставил кофе и сэндвичи. Сделав несколько глотков бодрящего напитка, тот немного оживился. Подойдя к передней стойке, он в очередной раз осведомился, нельзя ли ему увидеть дневного доктора. На этот раз ему повезло, и его удостоило вниманием доктор Отис. Бледная, худощавая девушка на вид не старше 18 лет, взгляд которой все время скользил мимо собеседника. Потому как она смотрела на Марка и других посетителей, тот понял, что во время разговора отводить глаза в сторону было у нее в привычке. Из ее слов тот узнал, что рентгены сделают демси через полчаса, а снимки, скорее всего, будут готовы только на завтра. Услышанное окончательно вывело Тодда из себя. Такое с ним случалось редко. Но уж если случилось то зрелище было впечатляющим. Шея его покрылась красными пятнами. Желбаки разбухли, глаза стали холоднее льда. «Я привез свою собаку сюда в пять утра», — резко начал он. «И с тех пор сижу вот на этой самой скамейке. Видите вот эту скамейку?» — спрашиваю я вас. «Или нет?» «Да, я...» «Вот здесь, на этом самом месте, я торчу с шести часов утра, а сейчас уже почти одиннадцать». Несколько раз я просил вас хотя бы из элементарного уважения к посетителю выйти и сказать, в каком состоянии находится мой пёс. Причём вежливо просил. И всякий раз мне повторяли одно и то же, что вы очень заняты. Сегодня было как никогда безумное утро, мистер Пикет. Меня зовут Пикет. Да, мистер Пикет. Боюсь я не смогу. Ну хватит. Хватит твердить, что вы не сможете сделать рентген до завтра. «Потому что вы это сможете и сделаете. Я хочу, чтобы о моей собаке позаботились. И если вы сейчас же не уделите ей внимание я отвезу ее в другое место, где она получит соответствующий уход. И уж поверьте мне на слово, я постараюсь, чтобы в каждой газете штата Калифорния...» В этот момент в вестибюле появилась дама по возрасту старше доктора Отис, очевидно, директора клиники. «Мистер пигет Взяв руку Тодда, она крепко пожала ее. Меня зовут Карделия Симпсон. Все хорошо, Андре. Мистером Пикетом я займусь сама. Молодая доктор ретировалась. Лицо у нее стало еще бледнее, чем было в начале разговора. Я слышала почти все, что вы говорили, Андре. Послушайте, мне очень жаль. Это вообще не в моем стиле. Я не люблю говорить на повышенных тонах, но... Не волнуйтесь, все в порядке. Я все прекрасно понимаю. Вы устали и встревожены из-за... Дэмси... «Да, из-за Дэмси. Мне сказали, что ему сделают рентген, и результаты будут готовы сегодня днем. Понимаете, скорость изготовления снимков в таких случаях зависит от объема работы, мистер пикет произнесла Корделия сдержанным тоном, пытаясь сохранить маску благовоспитанности. Она была англичанкой, и выражение лица, а также манера говорить, давали собеседнику понять, что в сердитом состоянии она не станет с ним любезничать. В одном из номеров LA Time за прошлый год я читала вас статью. Насколько я помню, на обложке журнала вы были сфотографированы вместе с Дэмпси. Вполне очевидно, вы очень привязаны к этой собаке. Словом, вот что я собираюсь сделать. Она взглянула на часы. Рентгенолог займется Дэмпси прямо сейчас, и я гарантирую, что результаты будут готовы к шести вечера. Возможно, даже раньше, но не позже шести. «А когда я смогу увезти его домой?» «Вы хотели бы забрать его сейчас?» «Да. Но он еще находится под действием лекарств. Боюсь, он не сможет передвигаться». «Я отнесу его на руках». карделия кивнула. Очевидно, она поняла, что спорить бесполезно. «Я пришлю за вами сестру, когда будет все сделано». «А это его?» Осведомилась она, указав на лежавшее на скамейке стеганное одеяло. Поджидая вестибюля демси Тот безотчетно обнимал эту вещь. Неудивительно, что люди, мягко говоря, его сторонились. «Да», — ответил он, — «хотите, я заверну в него Дэмпси?» «Спасибо». Корделия подхватила одеяло. «Примите мои извинения, мистер пикет сказала она, — «из-за причиненных вам неудобств. Наши врачи ужасно перегружены, и хоть это и неприятно говорить, но зачастую те, кто прекрасно ладят с животными, не умеют должным образом обращаться с людьми». Через десять минут в вестибюле появился плотный латиноамериканец, который нес на руках завернутого в одеяло сонного демси Уши пса слегка встрепенулись, и тот сразу почувствовал, как много значит для его питомца ощущать рядом хозяина, слышать его голос. «Мы едем домой, старина», — тихо сказал ему тот, спускаясь по лестнице на улицу и, поворачивая в сторону парковки, где марко разогревал мотор следующие несколько часов демси проспал в одеяле на большой кровати все это время тот не отходил от него ни на шаг несмотря на то что время от времени его одолевал сон и перед его внутренним взором проплывали обрывки недавних событий свидетелем которых он стал пока сидел на скамейке в больнице когда же пикет просыпался то начинал гладить демси приговаривая что все будет хорошо Около четырёх часов дня в это время его всегда кормили. Дэмси неожиданно ощутил резкий прилив сил, и тот вместе с Марко приготовили ему еду, заменив рубленую конину или что там кладут в эти собачьи консервы на цыплёнка в сытном соусе. Дэмси вылезал миску почистую, а по окончании трапезы выпил большую плошку воды. «Вот и хорошо! Умница!» — похвалил его тот. Дэмси попытался вильнуть хвостом, но в том оказалось не больше силы чем в его лапах затем тот вынес пса на улицу чтобы тот справил нужду на улице моросил дождь прохладный освежающий пикет поднял лицо к дождю обратив к нему тихую молитву прошу не забирай его у меня ведь он всего лишь старый вонючий пес тебе он не нужен а мне нужен слышишь прошу тебя услышь меня не забирай его когда он обернулся то встретил на себе взгляд демси который с приподнятыми ушами и полуоткрытой пастью внимал каждому его слову. «Думаешь, он нас слышит спросил тот. Вместо ответа демси весь изогнулся, и его громко вывернуло. После жуткого приступа рвоты пес так обессилел, что не мог даже скулить. Тот завернул его в одеяло и отнес в дом. «Вряд ли тебя интересует, что за сегодняшний день произошло в мире!» — спросил его Марка. «А случилось что-нибудь важное?» «Хорошие сборы отвеселятся за границей, особенно во Франции. Очевидно, во Франции этот фильм станет крупным хитом. Максим спрашивает, не хочешь ли ты дать интервью о здоровье Дэмпси какому-нибудь женскому журналу?» «Нет». «Так я ей отвечу». Она сказала, это бы способствовало твоему положительному имиджу, но я ответил «Нет, черт их побери». Угомоняться они когда-нибудь или нет? Тебе звонил Уолтер из DreamWorks насчет какой-то славной идеи, которую он хочет воплотить в жизнь. Я сказал ему, что завтра ты вернешься в строй. Телефон звонит. Да. Марка направился к ближайшему аппарату, который находился в ванной хозяина, а тот вновь принялся сушить пса. Это Андреа Отис, из больницы. По-моему, та самая молодая особа, с которой ты повздорил утром. «Побудь с ним», — попросил тот помощника. Он направился в ванну где оказалось довольно холодно, и взял трубку. «Мистер пикет «Да». «Прежде всего, я хочу попросить у вас прощения за сегодняшнее утро». «Ничего, все утряслось». «Я знала, кто вы, и это меня отвлекло от... Дэмси». «Да, извините». «Так что с Дэмси?» «Мы получили результат рентгена, и, боюсь, новости не слишком утешительны». «Почему? Что у него?» «У него рак». Тот и не сразу сумел принять полученную весть. «Этого не может быть!» Наконец произнес он. «Уже поражен позвоночник. Поражена толстая кишка». «Но это ошибка. Этого не может быть!» «Сейчас опухоль распространяется в мозг. Только поэтому мы сумели ее обнаружить. Нарушение моторики и проблемы пищеварения являются следствием этого процесса». Опухоль достигла черепа и давит на мозг. «О боже, сколько он еще протянет!» «Его теперешнее состояние зависит исключительно от того, насколько правильно мы будем действовать». Она говорила так, будто читала слова с какой-то идиотской доски, тщательно стараясь не подпускать собеседника ближе отмеренного ею расстояния. Вопрос в том, как быстро Дэмси выйдет из строя. Тот увидел сквозь щелку в двери как жалкая фигура пса содрогнулась в стёганом одеяле. Очевидно, Дэмси уже достиг этой черты. «Он испытывает боль?» — осведомился он у врача. «Ну, я бы сказала, дело не столько в боли, сколько в беспокойстве. Он не понимает, что с ним происходит, не понимает, почему это происходит. Он просто страдает, мистер пикет И чем дальше, тем будет хуже. Хотите сказать, мне следует его усыпить?» «Я не имею права говорить, что вам следует делать с вашей собакой, мистер пикет Но как бы вы поступили, будь на моем месте? Если бы он был моим псом, и я любила его так, как, по всей видимости, любите вы, мне бы не хотелось, чтобы он страдал. Вы слышите меня, мистер пикет «Да». Тот едва подавил подкатившиеся к горлу слезы. «Все зависит от вашего решения». Тот вновь бросил взгляд на Дэмси, который сквозь сон издал жалобный звук. «Если я привезу его к вам в больницу...» «Да». «Там будет кто-нибудь, чтобы его усыпить?» «Да, конечно, здесь буду я». «Тогда я хочу это сделать». «Мне очень жаль, мистер пикет «Вы ни в чем не виноваты». Когда тот подошел к кровати, Дэмси слегка приподнялся, но вместо приветствия лишь слегка взмахнул хвостом и издал жалкий хрип. «Ну, пошли», — сказал тот, туго заворачивая пса в одеяло и поднимая его с кровати. «Чем быстрее мы это сделаем, тем скорее ты избавишься от страданий». «Ты отвезешь нас, Марко?» На часах была половина пятого. Несмотря на то, что дождь усилился, дороги были запружены машинами, и до ветеринарной клиники тот с Марко добирались около часа. Доктор Отис... Очевидно, еще чувствуя вину после прошлого визита пикета встретила его на этот раз в вестибюле и проводила через боковую дверь в пустую комнату. «Мне зайти вместе с вами, босс!» — осведомился Марку. «Нет, не волнуйся, мы сами справимся». «Вид у него такой, будто он уже невменяем», — заметила врач. Услышав голос тода Дэмси едва сумел приоткрыть глаза. «Знаю, возможно, это прозвучит странно, но в некотором смысле мы рады, что с ним все разрешилось так быстро. Некоторым собакам приходится страдать в течение долгих недель и даже месяцев. Здесь, в клинике?» «Да». Доктор открыла дверь в комнату площадью не более восьми квадратных футов, выкрашенную в нежный зеленый цвет. На одной стене висела репродукция картины Мане, на другой — листок с каким-то изречением в рамочке — которые тот не мог прочесть из-за заполнившей глаза слез. — Я дам вам немного времени, чтобы проститься, — сказала доктор Отис. — Вернусь через несколько минут. Тот присел, не выпуская Дэмпси из рук. — Черт! — выругался он. — Это несправедливо! Впервые за долгое время Дэмпси широко распахнул глаза. Вероятно, потому что он услышал, как тот плачет. Это всегда приковывало внимание пса, даже если слезы были фальшивыми. Обычно, когда Пикет репетировал какую-нибудь печальную сцену из фильма, пытаясь заучить текст, при первых грустных нотках в его голосе пёс подбегал к нему и в подтверждение своей готовности успокоить хозяина ставил лапы ему на колени. Теперь же животное, будучи не в силах иначе утешить тода глядело на него жалким, исполненным недоумением взором. «Господи, надеюсь, я поступаю правильно», «Если бы ты мог сказать, что согласен со мной...» Тот поцеловал Дэмси, и слезы полились у него из глаз, капая прямо на морду пса. «Я знаю только одно. Себе я никогда не пожелал бы такой участи. Быть все время прикованным к постели». На протяжении одиннадцати лет, неважно, была у Тодда женщина или нет, Дэмси спал с тодом на одной кровати и почти всегда будил его по утрам, прижимаясь холодным носом к лицу и потираясь шеей о грудь. «Я люблю тебя, парень», продолжал тот. «И когда пробьет мой час, я хочу, чтобы ты ждал меня там, на небесах. Ладно, хочу, чтобы ты придержал для меня местечко. Окажешь мне такую услугу». В дверь осторожно постучали, и оттуда внутри все перевернулось. «Пора, дружище», произнес он, целуя пса в морду. Тот понимал, что еще не поздно сказать «нет» и отказаться от своего решения, еще не поздно увести Дэмси домой, чтобы лишнюю ночь провести с ним на одной кровати. Но он также понимал, что пес уже достаточно настрадался. Нет, оттягивать дальше нельзя. «Входите!» громко произнес он. Пройдя в комнату, доктор Отис впервые внимательно взглянула Тодду в глаза. «Я знаю, как вам тяжело». — сказала она. — У меня тоже дома собаки. Такие же дворняжки, как Дэмпси. Они ведь лучше всех. Вы готовы? Тот кивнул, и доктор Отис все свое внимание переключила на пса. Взяв его из рук пикета, доктор Отис, ни на минуту не умолкая, перенесла Дэмпси на металлический стол в углу комнаты. — Эй, Дэмпси, это совсем не больно. Все равно, что комару кусит. Достав из кармана шприц, она вскрыла иглу в голове тода вновь зазвучал искушающий голос скажи ей нет настойчиво взывал он выбит эту штуковину у нее из рук быстро быстро отогнав от себя эти мысли пикет вытер глаза тыльной стороной руки дабы слезы не застили от него ответственного мига он хотел видеть все от начала до конца он положил руку псу на шею и почесал его так как кто то любил шприц вонзился в лапу демси и пес издал легкий жалобный стон. «Вот и умница», — сказала доктор Отис. «Вот и все. Самое страшное уже позади». Тот продолжал почувствовать демпси с огривок. Доктор Отис спрятала шприц обратно в карман. «Вот и славно», — произнесла она. «Можете больше его не трогать. С ним уже все». «Неужели так быстро?» Тот утер слезы, И уставился на неподвижное тело, лежащее на столе. Глаз Дэмси по-прежнему был полуоткрытым, но уже не видел тода. Мне очень жаль, мистер Пикет, нарушило молчание доктор Отис. Я знаю, как он был вам дорог, но как врач, хочу вас уверить, вы сделали правильный выбор. Сильно шмыгнув носом, тот потянулся к коробке с носовыми платками. Что там написано? спросил он указывая на текст в рамочке на стене. Слезы безудержно хлынули у него из глаз. «Это Роберт Льюис Стивенсон», — пояснила Андре. «Знаете, кто написал «Остров сокровищ»?» «Да, знаю». «Там говорится». «Вы думаете, что собаки не попадают на небеса?» «Поверьте мне, они попадают туда раньше нас».